Глава 5. Кселон Полет занял всего несколько часов с учетом квантового скачка. Мы приземлились в вечернее время. Перед выходом один из солдат окликнул меня именем Макрона. Высокий тучный мужчина, одну руку которого заменял кибернетический протез, спросил: отправляли ли меня раньше на устранение восстаний? Подобные протезы делали очень умело. Так что нанопроводка крепилась точно к нервным окончаниям и сохраняла полную функциональность, добавляя обладателю дополнительной силы. Я ответил отрицательно, но уточнил, что все инструкции мне известны. Солдат в таком же скафандре, прилегающем до основания крепления киберруки, велел мне держаться возле него, чтобы быть целее. Из разговора я понял, что у Макрона это должно было быть первое задание после перевода в элитный отряд. Возможно, солдат заметил мою нерешительность в поведении и хотел проверить, гожусь ли я для такой службы. Я молча кивнул, и мы отправились на построение. Сквозь шлем я наблюдал бирюзовый закат на горизонте. Вдали показался странный замок, устремленный своими башнями к небесам, а окна его сверкали зеленым сапфиром среди угрюмо-белых стен. Как я позже узнал, это была резиденция рода сальхов, правящих в этой галактике. Мы выстроились в пять рядов, по двадцать человек в каждом. Я с трудом нашел свое место, но, к счастью, никто не обращал на меня внимания. Нас уже ждал новый командир. «Рад приветствовать вас на Кселоне!» Пожилой мужчина в скафандре без шлема говорил громко и уверенно, так, чтобы услышал каждый солдат. «Меня зовут генерал Клав Девиатор. Я буду вашим руководителем на время данного задания». Напомню, что запрещаются любые контакты с восставшими. Мы не стреляем на поражение. Если нет угрозы жизни других людей, вы имеете право пользоваться только парализаторами. Оглушенных будет забирать местная полиция. Поэтому надолго не задерживаемся возле них. Вы должны показать всю мощь Верховного правительства и что оно делает с несогласными. Сейчас восставшие уже подходят к резиденции Сальхов. «Они не должны попасть туда! Все понятно?» «Да, командир!» — прокричали хором солдаты и я вместе с ними. «Ваше задание начинается прямо сейчас! Следуйте за полковником Фавусом! Вы пойдете навстречу восставшим!» Клавдий показал рукой на своего помощника. «Пошли!» Генерал резко отошел в сторону. Мы двинулись строем вперед за полковником, отключив плазменные винтовки, повесив их за спиной и активируя парализаторы. К каждому солдату подлетел дрон, который должен был держать перед нами щиты электромагнитного поля. От космодрома мы шли не более 10 минут, пока не вышли на огромную площадь. Меня удивило, что нам велено только парализовывать восставших людей. А те шли с плазменными пистолетами, шпагами, катанами и другим холодным оружием. Через инфодатчик Макрона поступила команда активировать защитное реверсное поле и выставить щиты дронов. Поле спасало от любого оружия, кроме, конечно, плазменных бомб. Щит дрона мог отразить небольшое плазменное оружие. Я также мог слышать переговоры солдат с помощью этого же датчика, но не мог посылать ответ из-за того, что у меня не было импланта в мозгу. Я думал, что это к лучшему, ведь в планах было вернуться на Землю. Только вот как? Поступил приказ о рассредоточении. Людей было очень много, и я решил держаться того мужчины с киберрукой, который мне это посоветовал. Мы выбились в первые ряды. С легкостью удалось парализовать первых 50 человек, которые держали в руках холодное оружие. Армейский парализатор был размером с ту же винтовку и отличался большей дальностью действия. Мы старались идти строем, растянувшись по широкой дороге, которая и вела к изумрудно-белому замку. Люди кричали, пытались убежать от наших парализаторов, но большей частью все же злостно наступали на нас. Мы же прикрывались длинными щитами дронов от плазменных зарядов. Тут были тысячи людей, вышедших на площадь. Восставшие кричали о праве выбора. Я увидел множество плакатов с лозунгом «Власть смертным». К сожалению, мне никто не рассказал, что все это значит. За что мы так обходимся с этими несчастными? Дрон старательно отражал немногочисленные плазменные выстрелы с помощью реверсного щита. И я сразу же стрелял из парализатора, как только щит пропадал на секунду. На автоподзарядку оружия требовалось не больше 5 секунд, но уже за это время толпа людей приближалась на расстояние вытянутой руки. Это было сложно, и пару раз я замешкался. Несколько раз заряды пролетали в сантиметре от моей головы, а последующий коснулся моего плеча, расплавив скафандр и кожу. Я чуть было опустился от боли, но все же смог сохранить равновесие. Казалось, что еще немного и тысячи людей раздавят нас, и никакие щиты дронов не помогут. За несколько часов под нашими ногами оказалось минимум тысячи человек. Обходить их не всегда получалось, и мы старались идти так, чтобы сильно не повредить тела бедняк. Вся дорога позади была усыпана телами живых, но неподвижных людей. Это зрелище надолго засело в памяти. Лежащие смердели от мочи, которую не смогли сдержать при попадании парализующего луча. От края дороги меня отделяло около десяти солдат. С нее наступало гораздо меньше восставших. И я увидел возможность бежать. Но мы шли ровным строем, и если бы я попытался его нарушить, меня парализовали бы либо те солдаты, которые шли за мной, либо те, кто сбоку. Оставались считанные часы до пробуждения настоящего Макрона. Как только он очнется, расскажет обо всем через имплант инфодатчика в мозгу. Было сложно думать и при этом отражать атаки, не теряя бдительности. В последующий час около 15 солдат нашего отряда остались позади из-за попадания в них плазменных зарядов. Несколько солдат упали замертво, но большинство все же остались живы. К ним сразу подходила местная полиция и забирала всех в больницу. Должно быть, это безумие, но я решил последовать их примеру. Мне оставалось подстроиться таким образом, чтобы меня не убили. Я увидел в толпе мальчишку, несколько зарядов от пистолета которого дрон уже отразил. Они были слабыми, но многочисленными. Подросток целился во всех подряд, в основном по ногам. Я выждал момент и специально скомандовал своему дрону приподнять щит. Очередной заряд выжег несколько сантиметров плоти с внешней стороны моего бедра. Я закричал от боли, но не выронил парализатора. Второй рукой прикрыл рану. Отряд сделал еще несколько шагов вперед, а я упал на колени. Дрон все еще прикрывал меня реверсным щитом от зарядов. Кровь стремительно сочилась из раны, и я успел тысячу раз пожалеть о своем решении. Единственное, что можно было сделать, это кинуть парализатор на землю и крепко зажать рану обеими руками. Мне нужно было собраться с силами и встать. Отряд уже удалился по меньшей мере метров на пять от меня. А полицейские и врачи оставались в сотнях метрах позади. Я прождал еще несколько минут, чтобы дать дёру, но не успел. Ко мне подбежал тот самый высокий массивный солдат с киберрукой, который просил держаться возле него. Он свернул щит своего дрона и подал мне руку. Я посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, что опасности нет, и также свернул щит. Солдат помог мне встать. «Идти сможешь?» — спросил он. — Да, я дойду, не переживай. — ответил я, не убирая вторую руку от кровоточившей раны. — Я в этом не уверен. Пойдем, я отведу тебя к врачам. Корчась от боли, я все же отрицательно помотал головой. Он меня, конечно, не послушал и, придерживая за здоровое плечо, повел через груды тел к организованному медпункту. Я шел хромая. Солдат прикрывал нас обоих от зарядов, которые выпускали люди, выходившие вдоль дороги. За нами никто не бежал. Все восставшие стремились к замку Сальхов. Полчаса мы ковыляли до медпункта, и я уже умолял оставить меня одного, сотни раз обещая, что дойду сам, и все будет хорошо. Но солдат и слушать меня не хотел. Боль становилась невыносимой, и я старался не потерять сознание. Но, видимо, старался плохо. Кровь не переставала литься, и вскоре меня окутала спасительная тьма. Я очнулся под автокапельницей в переносном лазарете, лежащем на антигравитационной кушетке и уже без скафандра. Раны оказались аккуратно перебинтованными, да и боли уже не чувствовалось. Должно быть, мне вкололи мощное обезболивающее. Рядом без шлема стоял спасший меня солдат у него был такой грозный вид словно он сам собирался меня убить представляю его удивление когда вместо своего товарища он увидел другого человека я присел на кушетке и хотел объясниться но солдат первым начал допрос что ты сделал с макроном грозно спросил он вырубил парализатором с ним все хорошо он остался в раздевалке на лораксе и скоро придет в себя вы уже доложили обо мне Слабость растекалась по каждой клеточке тела. «Еще нет, но собираюсь. Ты Маркус? Тебя уже ищет половина вселенной!» — разъяренно кричал солдат. «Да, это я». Меня пугал взгляд солдата, и я смотрел в другую сторону. «А что ты здесь забыл, Маркус?» «Я хотел сбежать. И у меня бы получилось, если бы вы не повели меня сюда». Тогда бы ты умер в паре кварталов отсюда. Он злобно усмехнулся. Заряд задел вену на ноге. Ее уже зашили, и ты сможешь идти. Но вы же не отпустите меня, — спросил я с иронией, стараясь изо всех сил, чтобы голос не казался жалобным. — Мне за тебя дадут хорошую премию. Да и, глядишь, звание повысит. С чего бы мне тебя отпускать? Еще более грозно спросил он. «Должно быть испытание», — тихо пробормотал я. «Да об этом все знают. Тот, кто выиграет, станет наследником». «Мне что, отпустить тебя просто потому, что ты не хочешь участвовать?» Он снова усмехнулся. Я отрицательно помотал головой. «А почему же тогда?» «В этом испытании я должен буду убить девять своих братьев и сестер. Либо они убьют меня, а я больше не хочу убивать». Я раскаялся так, что глаза мои наполнились влагой. — А ты что, убивал раньше? — солдат спрашивал с недоверием. Очень кратко я поведал ему свою историю, рассказал о связи со звездой и выразил опасение, что на этом испытании может случиться все что угодно. — Я хочу вернуться на землю и забыть все это, как страшный сон. Не хочу быть очередным правителем убийцей. — Убийцы так не рассуждают. — задумчиво ответил мне солдат. Он стал ходить по палате, скрестив руки на груди. Видимо, выбор был сложный. Но я уже потерял всякую надежду на спасение и был готов лететь обратно на Лоракс. Только теперь меня уж точно заперли бы в какой-нибудь клетке. — Ты знаешь, почему эти люди выходят на улицы? — неожиданно спросил он. — Они хотят, чтобы в Совете Правления Вселенной были и смертные люди. Это нелогично. Те, кто живут тысячи лет, могут обеспечивать постоянное процветание и своим решением на протяжении долгого времени. Но восставшим все равно. Они хотят, чтобы их интересы тоже учитывались. Их можно понять. Хм, почему ты так считаешь? Они хотят видеть в этом мире то, что делается здесь и сейчас. Когда у человека не больше ста лет на реализацию идеи, то будь уверен, он ее воплотит». Более смело высказался я. «Ты где-то такое видел?» Солдат нахмурился. «Да, на Земле. Эти люди за одно столетие вылечили планету от ядерной зимы. Если бы они жили тысячи лет, маловероятно, что справились бы за всю свою долгую жизнь. Совсем другая мотивация, когда нет времени ждать». «Интересно, и если ты станешь королем, «Ты включишь смертных в совет правления?» Он внимательно смотрел на меня и ждал. «Возможно», — пожал я плечами. «Но я не хочу быть королем». «Твои взгляды и правда противоположны убеждениям твоей семьи». Он снова ненадолго задумался и неожиданно удивил меня. «Я помогу тебе». Я тут же расплылся в улыбке. «Собирайся, у нас мало времени. Я принесу тебе новый скафандр». Я аккуратно встал с кушетки. На мне осталось только термобелье, покрывавшее тело от тогда до шеи, и то разорванное на бедре для перевязки раны. Я умылся. К этому времени солдат принес скафандр. Помог мне быстро одеться, и я последовал за своим спасителем. Мы вышли из медпункта. Где-то вдали слышались звуки ужаса. Солдаты перешли на боевое оружие. К нашему отряду спешило подкрепление. Начало смеркаться, и место сражения можно было различить только по голубым отцветам орудийных залпов. Тысячи криков несчастных людей пронзили мою голову, и я на мгновенье замер в ужасе. Солдат положил руку мне на плечо, и я обернулся к нему. Он велел спешить. Мы пробирались через узкие улочки среди сотен домов к космодрому, на которые прилетели считанные часы назад. Идти было тяжело. Действие обезболивающих ослабевало, но я старался успевать. Нам потребовалось больше получаса, чтобы добраться. Космодром представлял собой множество площадок для посадки и взлета, а также ангар для стоянки кораблей. Мы направились к одному из таких хранилищ. Солдат ввел коды доступа на панели большой зеленой двери, и она быстро свернулась, словно жалюзи. Мы зашли в помещение, где автоматически включился тусклый желтый свет. И я увидел двухместный катер типа «Воздух-космос». Название было скрыто под толстым слоем грязи на обшивке. Он был значительно проще космического судна, на котором Люциус вытащил меня из открытого космоса половину стандартного года назад. «Ты знаешь, как им управлять?» — обратился ко мне солдат. «Нет». Я стал осматривать катер через прозрачный верх. «Хм, у тебя же остался инфодатчик линзы Макрона». «Да, остался». «Я перенастрою его на твою частоту и смогу подсказывать, что делать». «А если я что-то не пойму?» «Если в твоем мозгу нет второго датчика, то понять тебе придется». «Давай я сначала покажу, как его запустить». Солдат свернул защитный верх катера, показал мне базовое управление на сенсорной панели и объяснил, как правильно выйти из атмосферы. Он добавил, что до земли на нем мне точно не добраться, максимум до соседней планеты, а там уже будет проще сориентироваться на месте. Я кивал и старался все запомнить. Мой спаситель помог мне забраться в кабину. По его просьбе я еще раз повторил базовые команды. Перед тем, как задраились шлюзы, он добавил. «Маркус, если все же станешь королем, не забывай, кто тебе помог». Он впервые говорил с улыбкой. — Но я даже не знаю вашего имени. — Гектор. — Спасибо, Гектор. Я не забуду. Я улыбнулся ему в ответ, затем закрыл люки и проверил герметичность корабля и поднял эту посудину сантиметров на двадцать над землей. Катер вылетел из ангара, и я повел его к взлетной полосе. Разогнав его до нужной скорости, я взлетел на несколько километров ввысь. Гектор велел прибавлять скорость. Мне понадобилось еще около получаса разгона, чтобы выйти из атмосферы. Советы Гектора очень помогли. Он сообщил, что отправляется к своим товарищам и связи пока не будет. Я направил катер к соседней звездной системе. В космосе он управлялся автопилотом, активируя реактивный двигатель. Катер сам умело уворачивался от космического мусора в окрестности Кселона.